Несколько раз Вадим связывался со мной. Запинаясь, бормотал в трубку что-то невнятное, отвечал не в попад и разъединялся. Позавчера он набрал меня вновь и сказал, что результатов по делу нет, и, похоже, уже не будет. Я долго стояла молча, безвольно уронив вставшие будто ватными руки. Когда пришла в себя, наскоро собрала пожитки и по межгороду позвонила в аэропорт. Три года ожидания закончились. Оставаться там, за три девять земель от Питера,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 тринадцатилетний соплюха и влюбляющаяся по ее словам оптом и в розницу. Я злилась, ревновала, закатывала истерики, а однажды всем на зло ушла из дома и целую ночь продрожала от холода в зале ожидания Балтийского вокзала. Там и нашел меня на утро Вадим, которого, как и остальную троицу, Нора мобилизовала на поиски. Ну что ты, Дашка? Утирал мне носовым платком сопли и слезы Вадим. Ну не реви, не реви, дуреха.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 Спросила я в основном, чтобы хоть что-то сказать. Вадим не ответил, обреченно махнул рукой и, сутулившись, побрел к автостоянке. Маришка родилась через неделю после того, как я сдала вступительные в медицинский. Вадим был сам не свой отчасти, с детской не вылезал, и большую часть бабьих забот взял на себя, не доверяя ни Нори, ни мне, ни приходящей дом работницы. Дай тебе волю, ты бы и грудью кормил. Прыскала нора при виде хлопочущего вокруг детской кроватки мужа. «Так и есть!» — в тон ей поддакивал Алик. «Настоящий отец-герой! Пьер Безухов, право слово! Жан Вальжан, папа Карла!» Алик заглядывал к нам чаще других, приносил дагестанские фрукты, терпкое в бурдюках вино и напропалую хахмил. «Дорогой, зачем ходишь ночью по крыше?» Нарочито утрируя кавказский акцент, травил Алик очередной анекдот. «Ты что?»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 и испытать все то, что выпало ему. Сама же профессия мемодонора стала одной из самых востребованных и доходных. Погоня за торнадо, альпинизм без страховки, серфинг в трехметровой волне, бейсджампинг, файтинг экстремальный паркур. «На жизнь хватает», — пояснил Кирилл. «За некоторые трюки мемоделеры платят хорошие деньги, хотя до звезды, конечно, мне далеко».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 потом с четверть часа припирался с портье, наконец под руку дотащил меня до номера и уехал. Наутро меня вышиб из сна телефонный звонок. «Даша! Даша, это Кирилл! Немедленно приезжай!» Я вскочил с постели, настолько чужим, осипшим голосом он это сказал. «Что случилось?» «Приезжай, Даша, как можно скорее, пожалуйста!» К моему приезду Нору с Маришкой уже увезли в морг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 «Какой еще, к черту, Денис?» «Сказал, что бывший попутчик. Архивариус». «Ясно», — отмахнулась я. «Попутчика Архивариуса только мне не хватает, Я осеклась. И вдруг поняла, что не хватает мне именно Архивариуса. «Ну и задачку вы мне поставили, Даша». Задумчиво поскреб бороду Архивариус. «У меня, конечно, есть связи. Коллеги, так сказать, знакомства».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 «Если это был он, ну, ты понимаешь, но потом я подумал...» «У нас гости!» — раздался гортанный голос Гиви за спиной. «Кто такой?» «Это Вадим, Норин муж», — представила гостья я. «При нем можно говорить все. Это Гиви, знакомьтесь. Ты... ты сказал, что нашел Снафери». «Снафери?» — эхом откликнулся Вадим. «Вам удалось?» Гиви устало махнул рукой. «Удалось», — буркнул он. «Мы поговорили. Некого там пытать далеко».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 Явственно вспомнила я слова Алика. В детстве рассказывал по крышам по ночам. Страдал лунатизмом это он. И весельчак калик Проснулся ночью и... Это не ты! поспешно прервала я Вадима. Ты не лунатик! Мы с норы бы знали! Расслабся, коцо! Гиви усмехнулся и похлопал Вадима по плечу. Ты убить никак не мог, да? Извини, дорогой. Для убийцы ты хиловат. Не хватило пселенок.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 «Мальчик — вся воля, все силы которого ушли на подавление своего второго «я» — злобного, решительного садиста». «Они пришли к тебе позавчера, да?» — тихо спросила я. «Вдвоем. Гивис заставил Кирилла рассказать тебе, как было дело. Ты выслушал их, выставил прочь и выпустил из запертого чела на убийцу». Вадим вздрогнул, затем слабо и едва заметно кивнул. Его вторая сущность догнала в парке двух здоровенных мужиков —